где лежали остатки черепахи, росло с десяток кокосовых пальм. Я нашел под ними три ореха. Поскольку поблизости не оказалось подходящих камней, которыми можно было расколоть скорлупу, я связал плоды между собою оплетавшими их волокнами и, перекинув добычу через плечо, отправился в обратный путь. На этот раз я шел по зарослям вдоль побережья. Рок от океана доносился до меня лишь легким шумом. Всюду здесь густо росли кактусы. Местами с трудом удавалось пробираться сквозь колючий кустарник, переплетенный лианами. Поражали богатство и разнообразие пернатого мира. Кроме попугаев, в зарослях порхало множество других птиц. И часто настолько необычных, что впервые их видя, я не мог надевиться. Одни, например, крупнее нашего голубя, обладали громадными клювами, длиной в три четверти их собственного тела. Когда они перелетали с места на место, могло показаться, что это летают одни клювы. Вид этих диковинных существ, неведомых в наших родных краях, лишний раз доказывал, насколько чужд мне был здешний мир. И при всем при этом я ни на минуту не отрывался от реальности. Да, думалось мне, сколько пищи летает здесь по воздуху. Будь у меня хоть плохонькое ружье, недурное блюдо можно было бы заполучить. В одном месте я вспугнул в зарослях крупную черную птицу из семейства куриных, которая, не поднимаясь в воздух, резво убегала от меня по земле. Я метнул вслед ее палку, но промахнулся. Да, без ружья я был здесь бессилен, как младенец, несмотря на все богатство природы. Пробираясь дальше сквозь чащу, я добрался до подножия холма, с вершины которого накануне осматривал остров, и вышел на небольшую песчаную поляну, лишь кое-где поросшую редкими пучками травы. Выбираясь из последних кустов, я заметил на поляне какое-то движение и панику. Ящерицы и притом очень крупные. Они, видимо, грелись на солнце и теперь, напуганные моим появлением, бросились в рассыпную. Одна из них, довольно большая, длиной, пожалуй, с мою руку, приостановилась в шагах в двадцати от меня и, застыв крохотными глазками, следила за неведомым врагом. Я осторожно поднял свою палку и метнул ее в присмыкающееся. Палка стрелой просвистела в воздухе, но ящерица оказалась еще быстрее. Прежде чем тяжелый снаряд достиг цели, она скрылась, юркнув в норку. Здесь, на поляне, обитала целая колония этих рептилий. Тут и там на земле темнели входы в их норы, очень похожие на кроличьи, разве чуть поменьше. Мне сразу же вспомнилось, что у индейцев Северной Америки ящерицы считались изысканным деликатесом. Не отведать ли мне, по их примеру, мясо ящерицы? Стоя на поляне, я ломал голову, как добыть соблазнительную дичь. Попробовать выкопать? Но чем? Не исключено, что эти норы очень глубокие. И тогда я перенесся памятью в далекие годы своего детства. Когда вместе со сверстниками охотился в нашей Вирджинской долины на разную мелкую дичь. Из бечевки мы связывали тогда хитроумные селки и укладывали их на звериные тропы, или у входа в норы. «О, давние славные времена!» – воскликнул я, исполненный горечи, когда перед мысленным взором моим промелькнули картины далекого прошлого. Эти воспоминания заставили меня еще острее ощутить всю бедственность нынешнего моего положения и одиночества. Я срезал несколько длинных тонких лиан, гибких, как шпагат, Мастерил из них, как в детстве, силки и разложил у нор. Во время этих приготовлений пошел проливной дождь, хотя через минуту снова засияло солнце. Расположившись неподалеку, я прокараулил целый час. К сожалению, ни одна ящерица так и не высунула носа. Солнце уже клонилось к западу. И потеряв сегодня всякую надежду что-либо раздобыть, я решил вернуться сюда завтра. Едва волоча ноги, попрел я к своему дереву. Самочувствие мое заметно ухудшилось. Порой кружилась голова, докучала нарастающая боль в висках, появился даже озноб. С ужасной быстротой буквально каждую минуту я терял силы. Да, ко всем испытаниям последних дней добавилась, видимо, еще какая-то болезнь. Я едва смог вкарабкаться на дерево и привязать себя лианами. Принесенным орехом я так и не притронулся. К горлу подступала тошнота. Негры. До рассвета было еще далеко. На небе появились редкие перистые облака, порой закрывавшие луну, и тогда вокруг воцарялась непроглядная темень. После пережитых потрясений наступила некоторая передышка. Пользуясь затишьем, я, как обычно, через Орнака обратился к Манаури. Где спасенная негритянка? Индеец качнул головой назад. «Далеко?» «Нет». «Не знаешь, она пришла в себя?» «Не знаю». «Идем к ней». Приказав людям, оставшимся во главе с Вагурой на краю поляны, соблюдать в наше отсутствие особую осторожность, Манаури, Арнак и я двинулись назад. «Надо пройти шагов сто», — пояснил Манаури. «Что будем делать дальше?» — спросил Арнак. как и решили. Пойдем на помощь Матео. Только сначала надо поговорить с негритянкой. Возможно, от нее узнаем что-нибудь важное. Негритянка сидела, прислонившись спиной к стволу небольшого дерева. Услышав приближающиеся шаги, она быстро поднялась, готовая бежать, но узнала нас и тут же успокоилась. Да, «Долорес, как ты себя чувствуешь?» Приветливо обратился к ней Манаури по-испански. «Тебе лучше?» «Лучше», – вздохнула женщина. «Тебя накормили?» «Да». Заметив меня, Долорес задрожала всем телом. «Успокойся, глупая», – ласково произнес Манаури. «Это наш друг. Он спасет Матео». «Матео убит», – прошептала негритянка. «Что ты говоришь? Ты уверена?» «Да, я видела, как его убили». где это произошло? Там. Она замолчала, не в силах продолжать. Манаури осторожно потряс ее за плечи, заклиная взять себя в руки и не задерживать нас. Индеец уверял меня, что Долорес было лет 30, но выглядела она на все 50. Так изнурило ее долголетнее рабство. Увезенная из Африки еще ребенком, она знала только испанский язык. Испанцы дали ей имя, они же... Завалили на нее непомерную работу, лишили ее молодости. Кое-как женщина наконец вновь пришла в себя и стала отвечать яснее. События, насколько мы могли понять из ее сбивчивых слов, развивались примерно так. Матео со своей группой по нашему совету расположился лагерем недалеко от Черепашьего мыса. В этот вечер их костер, как всегда, горел на берегу. а примерно через час после захода солнца все отправились спать. Никто не заметил корабля, появившегося в сумерках на горизонте. Зато испанцы сразу обнаружили горевший костер. Они высадились где-то недалеко от мыса и стали подкрадываться к спящим. Но одна из находившихся с ними собак преждевременно залаяла и всполошила весь лагерь. Прежде чем палачи приблизились, Люди Матео убежали в заросли. Тяжелее всего пришлось женщинам с маленькими детьми. Пытаясь отвести от них погоню, Матео с тремя или четырьмя товарищами выступил против преследователей и весь удар принял на себя. У них были только палки и копья, против них разъяренные собаки и превосходящие силы испанцев со шпагами, копьями, ружьями. Матео и товарищи защищались отчаянно и долго. Очевидно, враг хотел захватить их живыми. И прежде чем они пали под ударами превосходящих сил, беглецы смогли рассеяться по всему лесу. Долорес сразу же потеряла своих и бежала одна, куда глаза глядят. В нее два раза стреляли, но не попали. Наконец она добежала до поляны, где ее настигла собака, и где мы пришли ей на помощь. «А почему ты думаешь, что Матео погиб?» – спросил я. «Потому что все испанцы бросились на него. Я видела, когда обернулась. Его окружили со всех сторон». Они могли его ранить, могли взять живым. Но Долорес была твердо уверена в гибели Матео. Как и тех трех или четырех мужчин, которые сражались вместе с ним, хотя и не могла это убедительно доказать. Испанцам нужны живые рабы, а не мертвые. — заметил Манаури. «Жив Матео или мертв?» — заметил я. «Его последний бой и самоотверженность говорят, что он настоящий герой. У Матео всегда было мужественное сердце», — подтвердил Манаури. «Чуть слышный треск сломанного сучка со стороны поляны прервал наш разговор. Появилась расплывчатая фигура быстро бегущего человека. Это наш!» — шепнул Орнак. Это был один из индейцев, находившихся в карауле. Он принес какую-то важную новость и торопливо излагал ее, обращаясь к Манаури. Арнак перевел. Какие-то люди пересекли поляну и перешли на эту сторону. В каком месте? Справа от нас, ближе к середине острова. Там шагов триста. С собаками? Нет, собак не было. А сколько их? Четверо или пятеро. Это была тревожная новость. Мы оказывались в клещах. Враг был перед нами, а какие-то люди, вероятнее всего тоже враги, зашли нам в тыл. Эти четверо или пятеро в тылу могли доставить нам немало хлопот. От них следовало избавиться как можно быстрее, если понадобится, даже с помощью огнестрельного оружия. Возвращаясь с соблюдением всех мер предосторожности назад к отряду, я шепотом отдавал на ходу распоряжение. Манаури и его отряду поручалось остаться на месте и внимательно следить за поляной. Арнак и Вагура со своими людьми пойдут за мной. Мушкеты с длинными стволами, малопригодными в чаще, мы заменили на легкие ружья, зарядив их картечью. Но луки, копья и ножи, три отличных охотничьих ножа, достались нам от убитых испанцев в качестве трофея, останутся главным нашим оружием. «Готовы?» – спросил я юноши. «Готовы», – ответили они. Задача наша казалась нелегкой. Противник затаился где-то в непроглядной чаще. Может быть, совсем рядом, в какой-нибудь сотни шагов. Надо полагать, и он, как и мы, держался на стороже, напрягая зрение и слух. И все-таки нам предстояло не только приблизиться к нему, но и захватить его врасплох, чтобы ни один не ушел с поля боя живым. Сначала мы шли по краю поляны. Тучи закрывали луну, и это было нам на руку. Все мы обратились в слух и зрение. Тишина стояла полная. Противник ничем не выдавал своего присутствия. Пройдя более двухсот шагов, Арнак, как обычно, шедший впереди, вдруг остановился и предостерегающе поднял руку. Мы прислушались». Откуда-то сбоку доносился лай собак. Он приближался, казалось, с той стороны, откуда прибыли эти пятеро. Вскоре послышался треск ломаемых на бегу сучьев. Сомнений не было. Собака. Нет, две собаки. Неслись через кусты следом за людьми незадолго перед тем, перешедшими поляну. «Похоже, они их преследуют», – прошептал Вагура. Собаки изредка издавали короткий призывный лай, характерные для псов идущих по свежему следу зверя вскоре они выскочили на поляну шагах в двух от нас и мчались дальше вперед с опущенными к земле мордами принюхиваясь они явно шли по следу до «Да них преследуют двух мнений быть не может заметил я к счастью псы увлеченные погоней нас не учуяли они нырнули в чащу с нашей стороны и вскоре лес согласился «Их бешеным лаем!» «Они их нашли!» — крикнул Вагура. «Значит, там негры!» — обрадовался Арнак. «На помощь к ним!» — вскочил Вагура. «Подожди!» — остановил я его. «За собаками могут бежать испанцы!» «А что же делать?» «Арнак, ты укройся со своими людьми в том месте, где собаки пересекли поляну. Вон там!» «Хорошо, Ян. И чтобы ни одна живая душа не проскользнула!» «Понятно!» Собаки заливались таким злобным лаем, что казалось, они обезумели. «Вагура, скорее туда!» Мы бросились напрямик сквозь чащу, не думая больше о том, что нас услышат. Дикий лай собак все еще оглашал воздух. «Они разорвут их, прежде чем мы добежим!» – крикнул на бегу Вагура. «Вперед, быстрее!» Мы пробивались сквозь колючий кустарник, ориентируясь на лай собак. «И вот мы у цели. Негры, сбившись в кучу, стояли, прислоняя спинами к раскидистому дереву и палками отбивались от разъяренных псов. Мы подошли на какой-нибудь десяток шагов, но и люди, и животные были так захвачены борьбой, что нас не замечали. Убедившись, что непосредственной опасности пока людям не грозит, индейцы стали спокойно выбирать удобные позиции, окружая сражавшихся полукольцом, так, чтобы случайно не ранить людей. «Ой-е-е!» громко крикнул Вагура, когда все были готовы и луки натянуты. А псы, словно пораженные громом, умолкли и на мгновение замерли. Это были громадные доги. Один из них, заметив нового врага, ощетинился, готовый прыгнуть на ближайшего индейца. И тут сразу три стрелы в пасть, в шею и в грудь свалили его на месте. Второй пес струсил и хотел было удрать, но, прыгнув, нарвался на крайнего в полукольце индейца. Удар палкой по голове сначала оглушил его, а несколько стрел потом, как первого, поразили насмерть. «Хорошая работа», – порадовался я. Описать изумление и радость негров, когда вместо испанцев перед ними появились избавители, невозможно. Спасенных было пятеро – три негра и одна молоденькая индианка – Жена Матео с ребенком. Сын на ее руках надрывно кричал. На небо снова всплыла луна. Стало светлее. Я подошел к индианке. Меня опять поразила ее необыкновенная красота. Черты лица, полные нежной прелести, несмотря на все выпавшие на ее долю переживания и усталость. Внимательно присмотревшись к ребенку, я едва не вскрикнула тревоги. Личико его было залито кровью. «Понятно, от чего он так кричал?» «Что с ним? Он ранен?» – спросил я. «Да, господин», – прошептала мать. На лбу у ребенка виднелась глубокая длинная ссадина, из которой все еще сочилась кровь. От чего это?» «Колючки на кустах». К счастью, на мне была выстиранная за день до этого рубашка, добытая со сгоревшей испанской бригантины. Недолго думая, я оторвал от нее рукав, разорвал его на лоскуты и ловко перевязал голову ребенка. Я говорю с некоторым бахвальством «ловко», ибо это полезное искусство постиг еще в лесах Вирджинии. После перевязки малыш тут же перестал плакать, а получив сладкое яблоко, и вовсе успокоился. Я потрепал его по щеке. Ребенок улыбнулся. «Видишь», – весело подмигнул я матери, – «он меня не боится». «Я тоже», — ответила она тихо и спокойно. В ее больших глазах светилась благодарность, но вдруг они как-то померкли и подернулись печалью. На лбу пролегла морщинка. «Что с Матео?» — спросила она. Я растерялся, не зная, что ей ответить. Она взглянула на меня проницательно, спросила. «Он убит?» «Не знаю», — ответил я. «Надеюсь, что нет». «А где же он?» мы точно не знаем. Но будь уверена, Матео настоящий герой, и ты можешь им гордиться. Индианка всхлипнула. Судорожно прижала к себе ребенка. «Как ее зовут?» спросил я у Вагуры, переводившего наш разговор. «Лосана», ответил юнош. «Лосана», произнес я твердо, «ты должна нам верить. Мы не успокоимся, пока не уничтожим бандитов или не погибнем сами. Если Матео жив, Он будет свободен. Обеих освобожденных женщин, Лосану и Долорес, я хотел отправить в лагерь, к нашей пещере под охраной двух негров. Но они воспротивились. Все негры требовали оружия и хотели сражаться вместе с нами. Лосана тоже не захотела уходить. Она попросила дать ей лук и нож и остаться с нами. Ее место там, где решается ее судьба. От фигуры ее веяло решимостью и отвагой. В конце концов, я разрешил женщинам остаться в укрытии у моря, в полумиле от поляны, а трое негров присоединились к нам. Короткий совет с участием новых союзников, который мы устроили, вернувшись к Манаури, ничего существенного не дал. Считая, что единственное спасение от испанцев в бегстве, трое негров вместе с женщинами и другими бросились бежать из лагеря сразу же после сигнала тревоги. И хотя слышали голос Матео, но не догадались, что это призыв к бою. В зарослях они отстали от своих и теперь не знали, где те находятся. «А сколько у испанцев собак?» – спросил я. Этого они тоже не знали, но предполагали, что, во всяком случае, больше трех. «А вы сможете провести наш отряд к лагерю, где на вас напали испанцы?» «Сможем. Надо идти туда. Если Матео жив...» и они держат его где-то связанным, то вероятнее всего там, где его и схватили. Негры не умели стрелять ни из луков, ни из ружей. Зато хорошо метали копья, и я распорядился выдать каждому из них, кроме ножей и дубин, по два копья. Старший по имени Мигуэль подошел ко мне со смущенным выражением лица и спросил, может ли он просить меня о чем-то важном. «Ну, говори», — сказал я приветливо, — на него взглянув. «Мы трое», — он показал на себя и двух своих товарищей, и смущенно умолк. «Нас трое», — начал он опять. «Понимаешь?» «Ничего не понимаю», — ободрил я его улыбкой. «Нам стыдно, но мы не трусы, поверь нам. Мы правда не поняли призыва Матео». «Вас никто и не осуждает», — заверил я его. «Нам стыдно, что он погиб, а мы убежали». Но что делать, так случилось?» Мы хотим искупить. Искупить? Как? В бою. Своей кровью. Приказывай нам, что делать. Дай нам любое задание. Теперь я, в свою очередь, с немым волнением смотрел на возбужденного Мигуэля и его товарищей. Меня взволновал этот простой порыв душевного благородства, который в этом человеке не смогла убить даже многолетняя каторга тяжелого рабства. Это ли не утверждало веру в человека? человека вне зависимости от цвета его кожи. Мысль была мимолетной, неуместной в эту тяжелую минуту. Я тут же пришел в себя и вернулся к реальной действительности. В этот момент к нам подполз индеец из охранения и сообщил, что на той стороне поляны слышится какая-то подозрительная возня. Похоже, скулит и рвется сдерживаемая на поводке собака. «Ты не ошибаешься?» Пытливо взглянул на него Манаури. «Все рядом со мной тоже слышали», – заверил индеец. Я поднес глазам подзорную трубу. Было темно, луна опять скрылась за тучами, и все-таки я заметил в зарослях с противоположной стороны, правее от нас в шагах в ста, какое-то неясное движение. «Внимание!» – поднял я руку. От стены зарослей отделилась фигура человека, бегом пересекавшего поляну. Я поймал его в фокус подзорной трубы. «По одежде я распознал врага. Испанец!» – предупредил я товарищи. «На нашу сторону поляны перебежал только один человек. Если там скрывались и другие испанцы, то, вероятно, это был разведчик». «Его надо немедленно уничтожить!» – прошептал я. «Я!» – Мигуэль стремительно повернулся ко мне. «Я беру его на себя!» «Отлично!» – согласился я. «Но не один. Идем втроем!» «Хорошо!» «Помни, это их разведчик. Он осторожен и хорошо вооружен. С ним будет нелегко. Мы постараемся. И главное, без шума». После их ухода мы остались на прежней позиции, внимательно следя за поляной, ожидая, не появятся ли новые враги. Но никто не появился. Сдавленный короткий хрип возвестил о безмолвной драме, разыгравшейся в чаще кустарника. Вскоре вернулись и негры. На их лицах читалось торжество». «Все!» – выдохнул Мигуэль и положил передо мною на землю добытое ружье и пистолет, не забыв и мешочек с порохом и пулями. «Отлично!» «А это мне!» – проговорил Мигуэль и показал сверкнувший сталью кинжал. Я кивнул головой в знак согласия. «Это наш четвертый нож!» – хохотнул Вагура. В этот момент резкий лай неподалеку разорвал воздух и ударил по нашим нервам. Две собаки выскочили из кустов в том месте, откуда раньше появился испанец. Но они пошли не по его следу, а бросились наискось через поляну прямо к нашему укрытию. Вероятно, они уже давно нас учуяли. «Стрелы! Отравленные стрелы!» – прошипел орнак индейцам. Едва собаки добежали до первых, отделявших нас от поляны кустов, как бешеным лаем тут же возвестили о найденной добыче. Пораженные сразу несколькими стрелами, они взвыли и на бегу грохнулись на наземь, но, увы, поздно. Мы были обнаружены. И тут я совершил грубую ошибку. Первую за весь поход. Зная, что находящиеся поблизости испанцы, выпустив собак, точно определили место нашего нахождения, я должен был тотчас командовать отход. Но я этого не сделал. И позволил сначала нескольким индейцам Собрать выпущенные в собак стрелы. Быстрее. Торопил я их. Вдруг, прямо против нас, с той стороны поляны, ослепительный блеск разорвал тьму, и воздух потряс грохот нескольких выстрелов. Их было восемь или девять, может даже одиннадцать. Целый залп. Под градом свинца зашелестели кусты, в которых мы прятались. Ружья врагов были заряжены картечью. Лежа на земле, я почувствовал жгучий удар в левую лопатку. К счастью, заряд прошел выше, лишь слегка задев кожу. Справа и слева раздались приглушенные вскрики и стоны раненых товарищей. Я рассчитывал, что после залпа испанцы бросятся в атаку, но, очевидно, они не рискнули. Во всяком случае, из-за дыма, окутавшего противоположную сторону поляны, никто не появился. «Будем стрелять из ружей?» – спросил Вагура. «Нет», — решительно возразил я. «Не стрелять, ни в коем случае. Всем тихо отступить на сто шагов от поляны. Подобрать раненых, быстрее». Оказалось, что кроме меня было еще пятеро раненых, и среди них один раненый в голову в безнадежном состоянии. Он потерял сознание, когда его переносили в тыл. «Что делать с собаками?» — обратился ко мне Арнак. «Забрать их с собой?» «Да, заберите». Я решил до конца выдерживать принцип, не оставлять никаких следов. Испанцы могут предполагать что угодно, но чем меньше они будут о нас знать, тем лучше. До сих пор они были в неведении, кем был и каким оружием располагал их противник. Отступив от поляны шагов на сто, мы остановились. Расставленные на всех направлениях дозорные сообщали, что врага не видно и не слышно. Это нас тревожило, заставляло предполагать, что испанцы... Тайком что-то затевает. Я дал команду отходить дальше. Тем временем раненый индеец скончался. Его похоронили рядом с Раисули. Трупы испанцев и собак затащили в такие заросли, что и среди бела дня их не сыскал бы сам дьявол. Раненым, в том числе и самому себе, я наспех кое-как сделал перевязки. Одного тяжелого раненого и неспособного больше держаться мы отправили в тыл к женщинам. А сами двинулись в сторону моря, выслав вперед на несколько десятков шагов разведку. Теперь нас, с учетом трех присоединившихся негров, опять было 16, а оружие стало даже больше, чем прежде. Более всего, меня в эти минуты радовала твердость людей. Первая неудача не подорвала их духа. Они горели жаждой боя и мести. Это были прирожденные войны. не раз выходившие на тропу войны. озера изобилия. Выброшенный на берег матросский сундучок надежд моих не оправдал. Ни огнева, ни какого-нибудь полезного инструмента в нем не оказалось. Там было немного поношенной одежды, рубашка, кафтан, а также горсть английских монет, кусок корабельной веревки и небольшой мешочек с кукурузным и ячменным зерном. Крепко сколоченный сундучок не пропустил ни капли морской воды, и все предметы в нем оказались сухими и нисколько не пострадали. Зерно я мог съесть, но мне не хотелось. У меня в достатке было теперь свежих плодов. Один из матросов доброй надежды держал голубей. Вероятно, ему и принадлежал этот сундучок с зерном. Позднее я вспомнил, какую важную роль В жизни Робинзона Круза сыграл ячмень, который он с таким успехом сеял на своем острове, благодаря чему у него был хлеб, и он в течение долгих лет смог прожить на необитаемом острове. В моем положении не было необходимости возделывать землю и сеять хлеб. Я был убежден, что не пробуду на острове так долго, как этот Робинзон, живший в этих краях более полувека назад». С тех пор уже многое изменилось в водах Карибского моря. Здесь больше стало людей, а значит и больше вероятности перебраться с моего островка на лежащий неподалеку материк. На рассвете следующего дня я поспешил в рощу попугаев на охоту. Главным образом в расчете наловить как можно больше живых птиц, чтобы выращивать их про запас. Лук я подчинил и подстрелил из него двух попугаев. Потом, стараясь не шуметь, взобрался на дерево и длинным шестом попытался сбросить ближайших ко мне молодых попугаев на землю. Однако старания мои поначалу не увенчались успехом. Попугайчики крепко держались за ветки. Тогда я привязал к шесту петельку из гибкой лианы и на этот раз добился успеха. За полчаса ловли набрался целый десяток. Больше ловить не было смысла. Пока я привязывал пойманных попугайчиков к шесту, они во все горло верещали, и со всего леса им вторили криком сотни их сородичей. Я считал за благо поскорее уйти и поспешил к своей пещере. По пути у меня было немало хлопот. Хотя путы и зелиан были достаточно прочными, Попугайчики легко перекусывали их острыми клювами, и чтобы не лишиться добычи, мне то и дело приходилось унимать их страсть к уничтожению. Попугаи сплошь зеленого цвета, с желтыми и красными пятнами на голове, были почти уже взрослыми и крупнее наших голубей. Вернувшись в пещеру, я не знал, как их удержать. Чем бы я их ни связывал, они сразу же все это перекусывали. Не оставалось ничего иного, как закрыть их в пещере, а тем временем на скорую руку соорудить клетку из толстых веток. Работа эта и заготовка нужных веток, и связывание их лианами заняла у меня несколько часов. После полудня клетка наконец была готова и стояла у входа в пещеру. Затем я принес и для себя, и для моих узников гроздья красных ягод, По дороге в лесу мне попалась весьма полезная в хозяйстве посуда. Вид тыквы, плоды которой с твердой кожурой и полые внутри. Они представляли из себя отличные сосуды для воды. Я перенес попугая в клетку, набросал им туда ягод, поставил им воду, сам недорно поужинал. А до захода солнца все еще было далеко. Довольный, сделанным за день, я весело поглядывал на свой курятник. Подавленное настроение последних дней вдруг исчезло. Я оживился, стал дышать полной грудью, во мне пробудилась надежда. Освободившись от повседневных забот о пище, мысли мои раскрепостились, заработали живее и шире. Вновь первостепенным стал вопрос, как выбраться с острова. День еще догорал. Было еще не темно, и я взобрался на вершину холма. Солнце садилось в безоблачном небе. Воздух был чист и прозрачен. Я обводил взглядом окрестности, в надежде отыскать или признаки человеческой жизни, или какой-нибудь спасительный парус. Но тщетно, беспредельная шире океана оставалась пустынной. Когда я спускался с холма, солнце погружалось в море. Птицы в клетке уже спали, но я с удовольствием отметил, что большая часть ягод ими съедена. Ночью меня внезапно разбудили крики переполошившихся попугаев. Высунувшись из пещеры, я заметил у клетки подозрительную тень. Крикнув, я швырнул туда камень. Тень метнулась, зашелестев ветвями, исчезла в зарослях. С палкой в одной руке и камнем в другой, сердцем, бухающим как молот, я выбрался из своего укрытия. В клетке зияла дыра, но, насколько можно было рассмотреть в темноте, попугаи были на месте. Я заделал дыру и для вящей безопасности придвинул клетку ближе к выходу в пещеру и сверх того обложил ее камнями. До утра Моего покоя больше никто не нарушал. Однако утром оказалось, что не хватает четырех попугаев. Повсюду были разбросаны перья. Какой хищник устроил ночью этот набег, установить по неясным следам мне не удалось. Визит ночного разбойника и понесенные потери не охладили, однако, моего пыла выращивать попугаев. Ошибку совершил я сам, соорудив слишком слабую клетку, ведь есть еще доски от разбитой шлюпки, их можно использовать. Чтобы перетащить все оставшееся на берегу моря от разбитой шлюпки, понадобилось несколько часов. Доски были разных размеров и в большинстве сломанные, поэтому прежде чем приступать к сооружению клетки, пришлось их тщательно подобрать и подогнать. Чтобы связывать доски, я брал лианы, а также длинные, тонкие, гибкие ветки, росшего повсюду колючего кустарника. Между досок я оставил щели, шириной в два пальца. К полудню клетка была готова. 8 футов в длину и ширину, 4 футов в высоту. Она могла вместить не менее сотни попугаев, но главное, она была прочной и надежной. Я посадил в нее оставшихся шесть птиц и направился в рощу попугаев. На этот раз я подстрелил троих взрослых птиц, а девять молодых поймал живыми. Времени на это ушло много, и когда вечером я возвращался в пещеру, было уже темно. В этот день, особенно по полудни стояла страшная жара, которой я, как обитатель севера, совершенно не был привычен. Спешка, с какой в этот день приходилось все делать, снова подорвала мои силы. Я долго не мог уснуть, меня мучила зноб и страшная головная боль. Несколько раз за ночь попугаи поднимали ужасный гомон. Я вставал, кричал, швырял из пещеры в их сторону камни. Выйти дальше в темноту я не отважился. А утром я убедился, что ночью вокруг шныряли какие-то не очень крупные зверюшки, Но повредить клетку им не удалось. Я был горд своей работой. Но все-таки я был болен и очень слаб. Весь день мне пришлось пролежать в своем убежище и прийти еще к одному печальному выводу. В жарком климате, особенно под солнцем, нельзя ни бегать, ни вообще перенапрягаться. А тем более выполнять тяжелые работы. Все здесь надо делать не спеша. На третий день почувствовал я себя лучше и побрел неторопливым спокойным шагом в рощу попугаев. Было душно. Шел мелкий дождь. Мокрые птицы сидели на ветках, и их было легко поймать. И вот результат. Два попугая убитых и двенадцать живых. Теперь я ежедневно совершал такие походы и каждый раз возвращался с добычей. Но вскоре попугаи поумнели. Взрослые поняли опасность и держались от меня подальше. Молодые же подрастали быстрее, чем я предполагал, и редко теперь сидели на месте. На пятый или шестой день мне удалось добыть только две птицы. Ходить сюда больше не имело смысла. Кроме того, возникла еще одна более важная проблема, из-за которой пришлось отказаться от ловли попугаев. Корм? Птицы пожирали немыслимое количество красных ягод. За кормом для них мне приходилось ежедневно ходить в лес и не менее двух раз. Так что в ближайшие округи все запасы ягод вскоре были исчерпаны. Давал я своим зеленым пленникам и кактусовые яблочки. Однако всего этого было мало и хватало ненадолго. Следовало отыскать новый источник корма. И я решил предпринять дальний поход. в глубину острова. Тут следует упомянуть о некоторых событиях этих нескольких дней. Прежде всего я усовершенствовал свое оружие. Я смастерил больший по размеру лук. Использовал для тетивы корабельную веревку, найденную в сундучке. Стрелы изготовлял по-прежнему из тростника, но стал привязывать к ним наконечник из твердого дерева. В стрельбе постепенно приобреталась сноровка. Из твердого же дерева я изготовил вполне себе крепкое копье с остро заточенным концом. На ящеричной поляне я расставил селки, и попадались несколько ящериц, доходивших размерами до двух локтей. Под сенью ближайшего дерева я связал их, радуясь пополнению моих продовольственных запасов. На рассвете одного из погожих дней я отправился в глубину острова. захватив с собой не только все свое вооружение, но и вместительную, хотя и несколько неказистую на вид корзину, сплетенную из лиан. Мой запас провизии состоял из одной ящерицы и красных ягод. Я шел вдоль ручья, протекавшего неподалеку от пещеры, и, не удаляясь от него, пробирался сквозь чащу. Растительность по берегам ручья была пышнее, чем в других местах. Здесь произрастали даже лиственные деревья с густым подлеском. Я шел, настороженно вслушиваясь в каждый шорох, но не забывая при этом отыскивать взглядом какие-нибудь съедобные растения. Свежее раннее утро вселяло в меня бодрость и силы, которых за последние дни значительно прибавилось. Вдруг впереди, прямо передо мной, выскочили два коричневых зверька, очень похожие на зайцев. Но прежде чем я успел прицелиться в них из лука, проворные зверьки юркнули в чащу. Через несколько сот шагов я заметил трех новых зайчиков. Они были так заняты собой, что мне удалось незаметно подойти к ним шагов на 30. Тогда только они почуяли опасность. Мгновенно замерли, вытянув вверх свои маленькие мордочки и наблюдая. Я пустил в них стрелу, мимо. Зверьки одним прыжком скрылись в кустах. Меня удивила их пугливость, ведь остров-то необитаем. Я понимал, что был первым человеком, который появился в этих дебрях. Однако с каким испугом удирали от меня зверьки? Где же эта райская идиллия, какая, согласно устоявшимся представлениям, должна царить на безлюдном острове? Ее не было. Она существовала лишь в моем воображении. В этих девственных лесах рыскали разные хищники, пожиравшие более слабых зверьков. Здесь, как и всюду, шла постоянная борьба за существование. Поэтому появление до толи невиданного двуногого существа породило всеобщий переполох и страх. Лишь ягуара не испугала моя особа, да и он не отважился напасть на человека и отступил. Я поднял стрелу, осмотрел место, где недавно сидели три зайца. Должно быть, здесь немало этих зверьков. Повсюду виднелись многочисленные следы. Сюда стоит как-нибудь наведаться, решил я, и поставить здесь силки, как и на ящериц. Я не прошел и ста шагов от этого места и остановился как вкопанный среди кустов, где проглядывали известковые прогалины, лишенные растительности, на одной из них вдруг я заметил прямо перед собой свернувшуюся в клубок змею. Она грелась в лучах утреннего солнца и, видимо, спала. Я хотел было выстрелить в нее из лука, но тут же отказался от этого. Подкрался ближе, а когда разбуженный гад стремительно поднял голову, шипя и пронзая меня злобным взглядом своих маленьких глаз, я копьем, словно молотом, нанес ему сильный удар. Он дернулся, уже бессиленный. Еще несколько ударов, и все было кончено. Змея была длиной в несколько футов. У нее было сравнительно толстое тело с великолепным зигзагообразным черно-коричневым рисунком. Я, разумеется, не знал этого вида, но когда с помощью двух прутьев Разжал ей пасть, увидел, меж других зубов, два больших ядовитых клыка. И я даже содрогнулся при мысли, что произошло бы, не заметь я вовремя эту тварь. Теперь я стал более внимательно смотреть себе под ноги. Два часа минуло от восхода солнца, когда я добрался до небольшого озерка, от которого вытекал мой ручей. Озерко шириной в четверть мили со всех сторон окружала топкая трясина, поросшая камышом и обычной прибрежной растительностью. В одном только месте был доступ к воде. Вокруг озера тянулись настоящие тропические джунгли, непроходимые, но кончавшиеся не далее, чем в ста шагах от воды. Из прибрежных зарослей доносился шумный птичий гомон. Дикие утки и похожие на них птицы, плавая, весело резвились на середине озера. А в трясине на длинных ногах стояли полуприкрытые зеленью цапли, изумительно розовые, с изогнутыми клювами. Поблизости что-то зашелестело. Верхушки осоки на болоте в одном месте сильно качались. Слышался хруст сломанного тростника и сухой треск. Там возился какой-то зверь, явно не из мелких. Дерево, за которым я укрывался, стояло на небольшом возвышении, но как не вытягивал я, словно цапля шею, любопытство своего удовлетворить, так и не смог. Храбкаться на дерево тоже не имело смысла, я просто вспугнул бы зверя. Впрочем, после недолгого ожидания счастье улыбнулось мне само. Раздвинулась стена зарослей камыша. И зверь вышел на поляну в каких-нибудь 50 шагах от меня. Крупный, величиной примерно с полугодовалого поросенка. У него была громадная голова какой-то забавной формы. А толстое тело покрывало бурая шерсть. На первый взгляд какая-то уродливая порода свиньи. Но это был не кабан. За первым зверьком появились еще четыре, из которых один взрослый – а три других – молодые поросята. Все семейство не спеша покинуло прибрежное болотце и направилось в сторону леса, двигаясь прямо на меня. Я медленно натянул лук. Звери приближались, не догадываясь о присутствии человека. От стада чуть отбился один поросенок и приблизился ко мне едва ли не на десять шагов. Как только он повернулся боком, я выстрелил. Ловко пущенная стрела попала в самое сердце, пробив тело на вылет. Зверь лишь жалобно тихо хрюкнул и забился в последних судорогах. Остальные пустились на утек. Не помня себя от радости, я бросился к добыче. Славный выстрел. Зверь был мертв. По форме зубов я определил, что это грызун. Весил он добрых 10 фунтов, в два раза больше, чем взрослый заяц. Тут же на месте я его освежевал и сунул в корзину за спину. Добрый, славный лук. Нежно посмотрел я на свое оружие и погладил его, будто живое существо. Стоило ли идти дальше с таким грузом? Солнце поднялось уже высоко, усиливался зной, с каждой минутой становясь все невыносимее. И я повернул назад, пообещав себе на завтра, задолго до рассвета, предпринять сюда новую вылазку. Я размышлял, какое название дать вновь открытому озеру. Не подобает такое богатое птицей и дичью место оставлять безымянным. И придумал – озеро изобилие. К сожалению, проблема корма для моих попугаев ничуть не сдвинулась с места. А это было делом неотложным. Таинственный враг. Мне катастрофически не хватало огня. Убитый зверь оказался жирным и был бы хорош поджаренным на вертеле. Мне же пришлось удовольствоваться сырым мясом. Съев изрядный кусок, все остальное я спрятал в глубине пещеры, где было несколько прохладнее. Два или три дня назад мне попался на берегу моря небольшой камень. похожий на кремень. Я сильно ударял им о другие камни, но безуспешно. Искр не появлялось. На следующий день, после открытия озера Изобилия, я покинул пещеру очень рано и до Зайчьей поляны добрался, едва стало светать. С собой я принес около 20 силков и разложил их на тропинках и тропках, проторенных зайцами в зарослях. Озеро Изобилия встретило меня во всем птичьем великолепии. Разноголосым предрассветным концертом всевозможных трелей, писков, свистов, хлопанья крыльев я затаился, стараясь не вызывать переполоха в надежде выследить крупного зверя. Но на этот раз меня ждало разочарование. Хотя свежих следов было множество, а земля вокруг взрыта. Поистине озеро изобилия. Обойдя его полукругом, я направился дальше, в ранее намеченном направлении. Ручья тут уже не было, всюду стоял сплошной девственный лес. Не прошел я и четверть мили, как сделал новый